Смерть от копья, думала она, почётна не только для статных широкаплечих скифов, но и для сильных воинственных женщин. Смерть от удара копья прямо в сердце пусть так, но быть любовницей царя потоскухой нет, она никогда не примирилась бы с этим. Её избранник на далёком севере куёт стрелы для скифских воинов против персов, он может гордиться своей долей. Влтосар прервал её размышление. Ты даже не плачешь? О чём? Но ведь тебя ждёт смерть, безвременная смерть. Она усмехнулась. У нас оплакивают тех, кто умирает своей смертью. Мне от оружия. Я рада государь, что меня ждёт такая смерть. Когда мои соплеменники на севере узнают об этом, они порадуются за меня бо её имя вечно будет жить среди скифов. Матери будут рассказывать своим дочерям, а отцы сыновьям, что Дарии, дочери скифского князя Арийуша, к царю Вавилона велел пронзить сердце копьём. И взгляд её, устремлённый вдаль, прочь от стен дворца, был такой гордый и нежный, что Алтосар не выдержал. Ты прекрасно Неожиданно сказал он: "Ах, если б твоё сердце не было подобно сердцу тигрицы, но эти тигрицы прекрасны". В покои Вальню вошли два солдата с длинными копьями. Балтасар не взглянул на них, он не сводил глаз с Дарии. "Улыбаешься, кажушься доброй и нежной, при желании ты вероятно смогла бы ласково говорить с царём". Он задумался и решил, что ждать женщин с Кипра Спешить не следует почему бы не подождать до восхода солнца может быть ты перестанешь дерзить он ещё подумал и подняв голову отослал солдат они снова остались одни царь присел со скамьи на постель залпом выпил полную чашу вина голова у него кружилась но он опять протянул руку за вином он шарил возле чаши но не мог достать её дотянувшись он никак не мог её поднять Дария подошла к столу и отняла у него вино. "Не пей больше, государь", сказала она, словно пересиливая себя. А ему показалось, что она сказала это душевно, будто и не было недавней ссоры. Её внезапная заботливость тростнула его. "Нехорошо, когда человек много пьёт, государь. Я должен пить". "Ты не можешь сдержать себя? Ты думаешь, заплетающимся языком говорил он: "Ты думаешь, что у меня такое же бесчувственное, каменное сердце, как у тебя? Моё сердце не каменное, государь". Глаза Волтоса раслиплись, он с трудом шевелил губами: "Ты думаешь, что у меня такое же бесчувственное и жестокое сердце, как у тебя? Хочу вина. Я пью, чтобы забыть. Можешь не бояться меня. Я подожду, пока ты подогреешь" Ты всё-таки станешь моей. Ты будешь возлюбленной халдейского владыки, и твоему не наглядному никогда не дождаться тебя. Но сегодня я страшно устал от этого заседания. Мне надо набраться сил, заснуть и судать. Сон укрепляет силы. Мне надо выспаться, и он повалился на шёлковой подушке. Сон укрепляет силы, говоришь? Да, сон возместит утраченные силы. Вот, видишь, а я по нескольку ночей не сплю. Тебя, наверное, и к не тут тяжёлые думы. Набухаданосор. Навечно умер? Не верь. Он постоянно преследует меня и говорит, что он истинный владыка халдейской державы. Обвиняет меня в том, что я привёл в упадок страну, за которую его армии пролила столько крови. Всё на шёптывает что я должен иметь армию, если хочу быть настоящим властелином, каким был он. У меня будет армия ещё сильнее, чем была у него. Так решил сегодня государственный совет, и Набусардар займётся этим. И я буду самым могущественным властелином в мире. Но Навуходоносор говорит мне, что прежде мне надо стать халдейским царём. А разве я не халдейский царь? он устремил на неё помутневший взор. "Я владыка в Авилоне, владыка, ты владыка, и лежи спокойно, и царь царей, царь царей, и владыка мира, владыка мира. И всё-таки я не могу уснуть", пожаловался он. "Ещё вина". Она унесла вино в противоположный угол, о потучевальник, чтобы его аромат не смущал царя. Когда она вернулась к нему, он сказал: "В халдейском царстве все ждут моей смерти отгони мрачные мысли, господь. Спи спокойно. Завтра ты трезво подумаешь обо всём и отпустишь меня, а я за это буду охранять тебя до утра. Ты, конечно, не знаешь, говорил он, не слушай её. Откуда тебе знать? Евреи и перцы подстрекают население против меня. Эссагила подстрекает против меня аристократию. Сама Эссагила тоже против меня, потому что ее восстанавливают против меня боги. И боги против меня. Они сами хотят править халдейской державой. Сегодня меня дважды собирались убить. Первый раз мне спасли жизнь мои солдаты. Второй раз на бусардарх. Но и им я не могу доверять. Говорят, да бусардар сам хочет быть царём, а моя армия хочет быть его армией. Солдаты из-за него скоро все оставят меня. Дни мои полны жгучей тревоги, а ночи терзают бессонницей. Я боюсь, что стража уснёт у дверей и меня убьёт.